Чарльз Форт объяснял свою позицию так: "Я не собираюсь сотварить себе кумиры из абсурда. Я думаю, что во время первых попыток ощуп пени невозможно узнать, что станет приемлемым после. Если один из пионеров зоологии, который нужно пересоздать, слышал разговоры о птицах, растущих на деревьях, то он должен сигнализировать, что такие разговоры слышал. Тогда, но только тогда, он должен просеять через сито все данные об этом". Он стал писать книгу в которую поместил лучшие факты своих коллекций, самые достоверные, самые взрывные и свои умозаключения. Он хотел, чтобы читатель почувствовал масштаб собранных им материалов и масштаб всего непознанного. Истратите на меня ствол секвойи, перелистайте мне страницы меловых утёсов, умножьте мне всё в 1000 раз и замените мою ничтожную нескромность титаническое мание величия, только тогда я смогу написать с тем размахом, который требует мой предмет. Труд свой он назвал Книгой проклятых. Она вышла в Нью-Йорке в 1919 году. В отзывах на неё критиков было. Одной из ротс литературы: В этом произведении есть зародыши по меньшей мере шести новых наук. Читать в Чарльза Форта это всё равно, что мчаться верхом на кометте. Кто-то назвал автора апостолом исключения и жрецом мистификатором невероятного. Теодор Драйзер сказал, что увидел в Форте самую крупную фигуру после Эдгара По. Драйзер вошёл в число основателей общества Чарльза Форта. Как сказал об этом в обществе одна из них, Тифани Тайер, энергия Чарльза Форта увлекла группу американских писателей, которые решили в её честь продолжать атаку, начатую им против всемогущих жрецов нового бога науки и против всех форм догматизма. Архивы общества, постоянно пополняемые на тех же принципах, которым руководствовался этот великий исследователь психологии коллективного человеческого познания, стали самым мощным пороховым зарядом, заложенным под высокомерное благополучие учёного невежества. Дожди из булыжников и кусков мяса из каменных столбиков и топоров продолжали идти. Лучи света бились под земли, продолжали летать огненные шары, проявляя в своём поведении все человеческие эмоции от любопытства и привязанности до пристрастной агрессии. Эти феномены в кавычках имели своё излюбленное время для массового проявления, какие-то временные циклы. Они выбирали определённое время для того, чтобы ворваться в мир человека и наполнить его недоумением, замешательством, противоречиями. 1846 год, например, был отмечен в статистике Чарльза Форта как время такого масштабного вторжения в земную реальность полуреальных явлений и существ. В тот год в Англии объявились странные личности, одетые в необычную серебристую одежду. На их головах были такие же непонятные фуражки и шлемы, а на груди мерцающие гоньки. Внешне они ничем не отличались от людей, но зато обладали способностью прыгать как кузнечики. Английские газеты называли их джеками-попрыгунчиками. Если к такому попрыгунчику кто-то пытался приблизиться, он тут же далеко отпрыгивал. Бред, да бред. Но только с точки зрения цивилизованного человека XX века. Все остальные 19 веков до этого и тысячи, тысячи лет до них никто и не думал о тридцати явлениях таких существ. Никто никогда и не думал, что человек царь природы, и что на планете рядом с ним могут быть только полусознательные усатые хвостатые братья меньшие и больше никого. В 20 веке человек цивилизации всерьёз стал думать, что он вершина мироздания, венец творения, высший судья и сам творец, что всё остальное только сырьё подножный корм, материал для его пьедестала. Про Цельс в XVI веке в трактате «Зачем эти существа являются» к нам писал. «Рано или поздно все созданное Богом предстает перед человеком. Иногда Бог ставит человека лицом к лицу с дьяволом и духами, чтобы убедить их в его существовании. С вершины небес Он также посылает своих слуг, ангелов. Таким образом, эти существа являются нам не для того, чтобы остаться среди нас или породниться с нами, а для того, чтобы мы могли понять их». Правда не появляется весьма редко, но почему должно быть иначе? Неужели недостаточно одному из нас увидеть ангела, чтобы все мы поверили в остальных ангелов?